Крошке Цахессе, весь комплекс средств романтической изобразительности, который определяет характер этого произведения как сказки, дан в таком карикатурно-комическом, сознательно сниженном и обнаженном плане, что воспринимается читателем не столько как способ видения мира, сколько как сумма смелых и остроумных поэтических приемов. Об этом говорит весь прихотливо-фантастический сюжетный рисунок сказки, построенный по принципу музыкального каприччо, вплоть до ее завершающего момента счастливой свадьбы, которой автор одновременно пародирует обычный финал мещанских романов и иронически развенчивает бесплодную мечтательность своего героя. Связь этого произведения с народным творчеством очевидна. Она обнаруживается не только в искусном использовании писателям традиционно-сказочных приемов повествования, но и в главном, взятом из фольклора, мотиве о волшебных волосках. И, наконец, в том духе жизнерадостности и бодрой веры в торжество добра и правды, которыми пронизана сказка Гофмана. «Смелая до дерзости, веселая до озорства» одновременно фантастическая и реальная, мечтательная и гневная. Она свидетельствует о том, какие огромные возможности, которым так и не суждено было раскрыться до конца, таил в себе сатирический талант Гофмана. Еще раз, блеснувший как молния в романе Житейские воззрения Катамура, в купе с фрагментами биографии Капельмейстера Йоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими, в макулатурных листах. 1821. Фрагментарная, необычная для реалистического произведения композиции этого романа, ощущается как злая ирония. Исповедь просвещенного Филистера, обжоры или лежебоки кота Мура, перемежается отрывками из биографии Крейслера, страницы которой кот Мур будто бы употреблял для прокладки и просушки своей рукописи в таком виде сочинение вышло в свет такая композиция позволила гофману подчеркнуть то отношение субординации которое существует в самой жизни между художником и господином мира филистером Вместе с тем Гофман не только композиции романа, но и стилем разграничивает характерные для его творчества два плана – филистерской и романтической. Взволнованное эмоциональное описание жизни и страданий великого музыканта можно без труда отличить от пародийного, дидактически высокомерного стиля автобиографии Мура. Оба мира даны в романе с такой широтой – какой не знала творчества Гофмана до того. Писатель поставил себе задачу сделать в мистифицированной форме сатирический смотр всему немецкому обществу, дворянству, бюрократии, бюргерству, духовенству. Животное царство с этим определением, которое дает Маркс Германии, вполне совпадает с замыслом Катамура. В романе официальное немецкое общество изображено как царство животных. Вокруг просвещенного Филистера Мура группируются коты и кошки, мыслящие бюргеры, стоящие в оппозиции к правящему сословию дворянству, представленному благородными породами собак. А шпицы, маленькие виляющие тявкующие создания, это охраняющие закон и порядок чиновничества. Особо выделен и размерами, и размахом своей деятельности дворовый пес Ахиллес, возглавляющий гонения против кошачьих буршеншафтов. Старательно оттеняя социальный момент во взаимоотношениях этих трех групп, Гофман в то же время показывает, что при всех сословных различиях их объединяет то, что все не животные – для которых низменные интересы их собственной личности дороже всего на свете. Свое плебейское презрение к химерическому сословию дворянства Гофман не мог выразить в более оскорбительной форме, чем он это сделал, введя в неразлучную пару светского паразита, болтуна, пустоголового фанфарона, барона Алкивиада фон Вип и его собаку Пуделя Понто. Собака, которая, толкуя о высокой культуре своего господина, то и дело повторяет «мы с бароном» и господин, который занимается тем, что часами плюет в камень, лежащий под его окном, стараясь попасть в самую середину. Это ли не уничтожающий плевок в лицо тем, кто считал себя солью земли? С явным удовольствием Гейнес сказал Гофмане что это был чародей, превращавший людей в диких зверей, а последних даже в советниках прусского королевского двора. Генри Кельне, собрание сочинений в десяти томах, том 6, Гослетиздат, Москва, 1958, страница 218. Филистер Мур больше склонен к высокопарным размышлениям, чем к живой практической деятельности. Однако, со всей своей любовью к теоретической отвлеченности, он ничем не отличается от той бюргерской массы, о которой Маркс говорил. Немцы — столь рассудительные реалисты, что все их желания и самые возвышенные мысли не выходят за пределы их убогой жизни. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, издание второе, том 1. Страница 374. Действительно, философские воззрения Мура складывались на чердаке, который был его родиной и школой. Поэтому, как бы высоко не взлетала его крылатая мысль, в конечном счете она все-таки возвращалась на чердак прозаическим проблемам сытной пищи, мягкого ложа и приятных развлечений. Он сочиняет философско-сентиментально-дидактический роман «Трагедию», политическую статью о мышеловках и их влиянии на мировоззрение и дееспособность кошачества. Пробует силы в жанре героического эпоса, но терпит поражение, так как кошачья чердачная тема вступает в противоречие с этой высокой формой. Мур поет гимн животной сытости и довольства. Самые прозаические и презренные с точки зрения романтика потребности плоти становятся краеугольным камнем, на котором строится философия, эстетика и мораль тупого и самодовольного обывателя. В душе Мура мечты и действительность сливаются в полное единство. Добровольная капитуляция свободного духа перед тираном, именуемым телом, превращает Мура в гармонического пошляка, единственный пафос которого — пафос жратвы. «О аппетит! Имя тебе кот — кот!» — восклицает Мур. Гофман видел в просвещенном филистере убийцу поэзии, красоты человеческих чувств, превращающего искусство в придаток мещанского быта, любовь и дружбу в выгодную сделку, воспитание — в школу покорности, всю жизнь в мертвую пустыню. Формализм, бездушие, рассудочность, благопристойность — вот что прежде всего характеризует всякого филистера, даже и просвещенного. В этом смысле Мур увенчивает всю огромную галерею созданных Гофманом образов филистеров. Мур фрондирует перед высшим собачьим обществом. Но не столько из ненависти к нему, сколько из тайной зависти и досады, что не может с ним слиться, стать с ним вровень. Он любит про себя, конечно, поворчать на благородных собак, осудить их аристократическое чванство. Из того же чувства фронды Мур вступает в кошачье общество Буршеншафт. Однако осторожный и трусливый Мур спешит предупредить своих читателей, что ни о каком запрещенном ордене здесь не может быть разговором. Наш союз основывался единственно на сходстве убеждений, ибо вскоре объявилось, что каждый из нас предпочитает молоко в воде и жаркое хлебу. Описание ночных сборищ кошачьих буршей пением песен, здравными и надгробными речами, гимнастическими занятиями, любовными похождениями, драками и дуэлями. Всего, чему отдал юношескую дань Мур, является смелой пародией на пресловутые немецкие студенческие союзы буршеншафты. Возникнув в конце десятых годов, они взбудоражили правительство и полицию, вызвали против себя шумные судебные процессы и преследования. Убийство студентом Зандом, царского шпиона Кацибу было единственным, да и то бессмысленным актом буршеншафтов, так как оно свидетельствовало не о силе, а о слабости этой проникнутой романтико-националистическим духом оппозиции буржуазной молодежи, которая не только на деле, но и в мыслях своих не покушалась на основы существующего строя. Не меньше смелости проявил Гофман в изображении смехотворно-неистовых гонений, которым подвергают свободолюбивых котов-демагогов, верные стражи закона и порядка, чиновники и шпицы во главе с дворовым псом-ахиллесом. Самые живые страницы в романе. Это те, в которых изображено княжество Зикхартсвейр. Мнимая величина, химера, государство, границ которого можно было свободно обозреть с балкона княжеского дворца. Оно давно потеряло свою самостоятельность, так как князь Ириней выронил свое игрушечное государство из кармана во время небольшого променада в соседнюю страну, спасаясь бегством от наполеоновских войск. Сам князь уже не управлял, а видел наяву приятный сон. Двор был ничем иным, как деревянным островом, который составляли вместе обергофмейстеры, гофмаршалы и камергеры. Образды правления были в руках женщины сомнительного происхождения — умной мещанки, фаворитки князя, советницы Бенсон. Прошлое Зиг Харсвеллера — это старый князь, которого небо не одарило ни умом, ни талантами. Настоящее — это князь Ириней, сиятельный олух, который в глупости свои надувался изо всех сил, чтобы уподобиться Людовику XIV, а в невежестве своем притворялся знатоком и покровителем искусств. «Будущее — это молодой принц Игнатий, осужденный на вечное детство, он был почти слабоумным». Такова краткая, но выразительная хроника целой династии немецких правителей, взявших на откуп судьбы страны. С этими обитателями зоологического сада сталкивает Гофман своего любимого героя, скитальца и мученика, Неизлечимого романтика Йоганаса Крейслера, который, в конце концов, по замыслу автора должен был кончить свои дни в сумасшедшем доме. Но роман не был завершен. Он навлек на Гофмана подозрения в политической неблагонадежности, и писатель предпочел оборвать повествование, сообщив в послесловии ко второму тому о преждевременной кончине умного, образованного, философического и поэтического кота Гофман с одинаковой решительностью критикует как дворянство, так и буржуазию. Он остается верным до конца мысли о том, что те, кто не обладает ни привилегиями, которые можно превратить в золото, ни золотом, за которое можно купить привилегии, должны сохранить независимость и от дворянина, и от буржуа. Это прежде всего романтический художник, мужественно оберегающий чистоту и неподкупность своего искусства, и честный ремесленник, собственным трудом добывающий себе хлеб. Однако сознание того, что капитализм несет гибель не только ремеслу, но и искусству, заставляет Гофмана время от времени обращаться к прошлому, к периоду позднего средневековья, когда процветали ремесленные цехи, а в жизни усердных горожан искусство и ремесло шли рука об руку в благородном соревновании и светлой радостью наполняли им души. Об этом Гофман рассказал в своих новеллах «Мастер Мартин Бачар и его подмастерье 1818» и «Мастер Йоган Вахт 1821». Обращаясь к прошлому, Гофман в отличие от реакционных романтиков, отнюдь не призывает к его возрождению. Он говорит о прошлом, своего сословия с элегической грустью, с сожалением, но понимает, что ушедшее невозвратимо, что история не идет спять. Он неутомимо создававший образы маленьких, безвольных, метущихся людей своего времени, В тайне мечтал, о здоровом, независимом, гордом человеке. Он находит такого человека в бочере Мартине, лучшем мастере имперского города Нюрнберга и старшине почтенного цеха бочаров, в его подмастерьях, талантливых певцах и искусных бочерах Фридрихе и Рейнхольде, в плотниках Энгельбрехте и Вахте этих последних богатырях ремесленного Средневековья. В противовес своим пассивным, мечтательным, раздвоенным героям, в горький упрек и пример им, он старается вылепить образ человека деятельного, внутренне цельного и внешне прекрасного, человека, в котором полнейшая гармония связывает все стороны физического и духовного организма в одно целое, так что получается, общее впечатление полноты и чистоты точно все слито в стройный музыкальный аккорд. Свободные от двоемирья, от фантастики и иронии, новелы о ремесленниках свидетельствуют о том, что Гофман сознательно шел от романтизма к реализму. Об этом говорит и новелла «Угловое окно» 1822. В котором он пытается теоретически осмыслить свой новый метод, основанный на принципе непосредственного наблюдения, обогащенного жизненным опытом, на вживании в натуру, на искусстве отбирать из явлений действительности самое характерное и с помощью фантазии воссоздавать целостный, обобщенный, типический образ. Преждевременная смерть оборвала в самом начале. Это пусть неровная, с частыми возвратами к прежней привычной манере, но много обещавшее движение Гофмана к реалистическому искусству. В конце 1819 года, в связи с усилением деятельности студенческих союзов, Гофман был назначен членом правительственной комиссии по расследованию политических преступлений. Высокое доверие правительства и повышение по службе не только не обрадовало, но наоборот глубоко огорчило Гофмана. Отнюдь не сочувствуя так называемым демагогам, он в то же время с резким осуждением относился к реакционной политике прусской монархии. Он смело и открыто протестовал против произвола и беззаконий, чинимых комиссии, и требовал, чтобы его освободили от тягостных обязанностей. В июле 1820 года, еще до выхода в свет первого тома Катамура, в котором он высмел гонителей бурденшафтов, он предложил издателю новую сказку «Повелитель Блох». В запутанно-фантастическое остроумное повествование этой сказки он вплел обнаженно-сатирическую историю о некоем советнике юстиции Кнарпанти, который жестоким сарказмом обличал юридическое крючкотворство председателя особой комиссии. О существовании этой сказки стало известно в Министерстве юстиции – и немедленно последовал приказ о ее конфискации. Против автора было возбуждено судебное преследование. Тем временем тяжелая болезнь, которой давно страдал Гофман, стремительно развивалась и вскоре приковал его к постели, с которой ему уже не суждено было подняться. Сейчас, когда полтора века отделяют нас от Гофмана и его времени, Облик великого немецкого национального поэта ясно предстает нам во всей его сложности, во всем, что составляет его силу и его ограниченность. В его творчестве, едином в своей многогранности, встает причудливый, но во многом верный образ его эпохи, его народа, его самого. Он был связан с той эпохой в истории немецкой общественной мысли – которую позднее назвали эстетической, когда решение всех больших вопросов искали в искусстве, в философии, а оружие критики еще не превратилось в критику оружием. Стоя на этой вышке, он не мог высказать полную истину. Он поставил больше вопросов, чем дал ответов, хотя его сверкающим, щедрым таланте, можно сказать, что чем больше он давал, тем больше у него оставалось. Он не дописал свою колоссальную фреску, но все в ней, что было согрето искренним чувством скорби о страдающем человеке, ненавистью к врагам свободы, красоты и правды, сияет и до сих пор удивительным светом, и волнует сердца и умы людей. Мирим